«Тебе нужна помощь», — сказала Анна. «Ты меня слышишь, Аника? Дело нечисто. Ты не можешь оставаться наедине с этим». Она шагнула к Анике и так ее встряхнула, что у той клацнули зубы. «Не распускайся! Слушай, что я тебе скажу!» Аника вырвалась из рук подруги. «Ничего. Все в порядке?» — тихо сказала она. Они исчезают, как только я начинаю о чем-то думать. Их не бывает, когда я работаю. Хочешь кофе?» «Я хочу зеленого чая», — ответила Анна, — «если он у тебя есть». Аника пошла на кухню неожиданно пружинистой походкой, нутром чувствуя разочарование и смятение ангелов. Она их разоблачила, выдала. Они-то были уверены, что смогут поддерживать, утешать и терроризировать ее, и никто не будет об этом знать. Она налила воду в маленькую медную кастрюльку, щелкнула зажигалкой, оказавшейся под рукой, и зажгла газ, подивившись тому, что крохотная искорка вспыхнула мощным синим пламенем. «Утешение страждущим!» — пели теперь ангелы слабыми разрозненными голосами. «Любимой дочке солнечного света!» Аника судорожно вдохнула и прижала ладони к вискам, чтобы заставить их замолчать. В кухню в чулках вошла побледневшая Анна. Она испытующе посмотрела на Анику. Та попыталась улыбнуться. «Думаю, что они просто пытаются меня утешить», — сказала она. «Они поют только очень светлые, милые вещи». Она вышла в кладовку и принялась в полутьме, шадить руками по полке в поисках чая, который считала зеленым. Анна Снабхана уселась за стол, и Анника чувствовала, как она взглядом буравит ее спину. — Это не они, — сказала Анна. — Это ты сама. — Ты что, не понимаешь? Ты сама себя утешаешь, обнимаешь ребенка внутри себя. Тебе никто не пел этого, когда ты была маленькой? — Анника злобно выругалась по поводу своих мозговых извилин, найдя на самом деле какой-то давно просроченный японский чай, подаренный ей когда-то кем-то на работе. — Ты серьезно хочешь переехать? — спросила она, войдя на кухню, как раз в тот момент, когда закипела вода. — Могу порекомендовать Кунгсхольм. Мы там когда-то немного пожили. Анна подобрала со стола какую-то крошку, помяла ее между большим и указательным пальцами и задумалась, прежде чем ответить. «Я почему-то думаю, что Мехмед в конце концов переедет к нам, или мы с ним продолжим встречаться вечно. Понимаешь? Он принадлежит нам, и жить без него — это неправильно. Мне только грустно, тоскливо и неприятно, когда я вижу, как старик с нижнего этажа заглядывает мне под халат, когда я спускаюсь за газетами». «Так что же для тебя самое важное?» — спросила Аника, разливая сквозь ситечко чай по чашкам. «Миранда», — не колеблясь, — ответила Анна. «Я хорошо понимаю, что не могу становиться в позу мученицы и пожертвовать всем, что важно для неё но дом в Лиддинге всегда очень много для меня значил. Вообще-то я одобряю функциональный стиль, но мне трудно жить без нормального убранства и отделки». «Значит?» «Если надо, ты сможешь примириться с модерном?» — спросила Аника и пододвинула Анне чашку. «Это всего лишь национальная романтика, шелуха!» Аника села напротив подруги и посмотрела, как та дует на горячий чай. «Итак, Эстер Мальм?» Анна кивнула и поморщилась, ошпарив себе язык. «Чем ближе, тем лучше, чтобы Миранда могла сама ко мне приходить!» Насколько большая квартира тебе нужна? Насколько дорогая, ты хочешь сказать? У меня нет ни копейки на первый взнос. Они пили чай, молчали и слушали, как время от времени хлопает на ветру дверь помойки в саду. Кухня тускло белела в неярком свете зимнего дня. Ангелы неуверенно запели. Камень снова зашевелился, царапая грудь. Смотрим, хэммет.сеп. — спросила Аника и встала не в силах больше сидеть. Анна звучно дохлебала чай и пошла вслед за подругой к компьютеру. Аника села и сосредоточилась на ярлыках и клавиатуре, запустила интернет, с щелчком и протяжным стоном включился модем. — Начнем с последних объявлений, — сказала она. Трешка с балконом и камином на артиллерийской улице. Анна вздохнула. Квартира была выставлена на продажу. 115 квадратных метров, третий этаж, в превосходном состоянии, с новой кухней, выложенной кафелем ванной с Биде. Осмотр в воскресенье в 16 часов. Четыре миллиона? — спросила Анна и, прищурившись, наклонилась к экрану. — Три миллиона восемьсот тысяч, — ответила Анна. — Цена немного поднялась со дня подачи объявления. — Забавная квартира, — сказала Анна с Набханэ. — У меня нет калькулятора. Сколько мне придется мне придется платить в месяц за кредит? Аника прищурилась, быстро считая в уме. «Двадцать тысяч плюс взнос минус налоговая скидка». «Давай посмотрим что-нибудь поменьше». Они нашли двушку на первом этаже на нечетной стороне Валгалвеген за полтора миллиона. «Безработная», — сказала Анна и тяжело села, — на подлокотник кресла, брошенная отцом ребенка, почти спившаяся и живущая в двушке на первом этаже. Можно ли пасть ниже? Репортер отдела культуры по радио Медвежьего угла напомнила Анника. — Да, ты хорошо понимаешь, что я имею в виду, — сказала Анна и встала. Пойду посмотрю, что там на артиллерийской улице. Там есть код. Анника распечатала данные с кодом и телефоном Маклера. Пойдешь со мной? Аника отрицательно покачала головой и осталась сидеть на месте, слыша, как Анна возится в прихожей, натягивая сапоги надевая куртку, шарф и полоску. Я позвоню, расскажу крикнула Анна от входной двери, а ангелы затянули прощальную песнь «Пока, Анна, сердце моего дома!» Аника поспешила возобновить поиск, и ангелы умолкли. Она нашла продающуюся квартиру в новом доме на винтерсвик в Юрсхольме. Квартира продавалась за какие-то 6 миллионов 900 тысяч. Дубовый паркет во всех комнатах, открытая планировка между кухней и столовой, мозаика цвета морской волны в двух ванных комнатах, ровное и безопасное для детей пространство для зимнего сада. Чтобы узнать подробности, кликните здесь. Она кликнула и дождалась, когда загрузятся картинки, показывающие быт чужих людей а потом внимательно рассматривала двуспальную кровать в ослепительно-белой спальне с расположенной рядом ванной. «Здесь живет семья», — подумала Аника, — и эта семья решила переехать. Они позвонили маклеру, который оценил квартиру, привел с собой фотографа и написал глупый рекламный текст, выложил все в сеть, И теперь каждый, кому не лень, может заглянуть в супружескую спальню, оценить вкус хозяев, изучить планировку их жилья. — Домой! — запели ангелы. — Хотим домой! Она торопливо встала, подошла к телефону и дрожащими пальцами набрала «118-118». Когда на другом конце провода ей представилась телефонистка, Аника попросила соединить ее с Маргет Аксельсон в Питхольме. У меня есть телефон Торда и Маргет аксисон в Питхольме медленно произнесла телефонистка. Здесь значится что он инженер, а она преподавательница дошкольного учреждения. Это верно Аника попросила соединить ее с этим номером и принялась терпеливо ждать гудков. Ангелы замолкли. Включился автоответчик старого образца. В трубке зазвучал радостный женский голос, сопровождавшийся шумом заезженной, множество раз прокрученной магнитной ленты. «Привет! Вы позвонили в дом семьи Аксельсон. Ясно и четко. Это наш дом. Мы здесь живем». Торт и Маргетт не могут сейчас подойти к телефону, а девочки в университете, поэтому оставьте сообщение после сигнала. Всего вам хорошего. Аника откашлялась, пока, свистя и щелкая, включался магнитофон автоответчика. — Привет, — сказала она, — когда где-то в Питео на пленке прозвучал сигнал. Меня зовут аника Бэнгтзн. «Я корреспондент газеты «Квельспрессен». Сначала я хочу извиниться, что звоню вам в такой скорбный час, но у меня к вам очень важное дело. Я знаю о цитатах Мао». Мгновение она поколебалась. Знают ли родственники убитой, что до этого было три письма с похожим содержанием? «Мне нужен торт», — сказала она. «Я знаю, что это сделали не вы». Она снова замолчала, прислушалась к приглушенному шороху пленки. «Интересно, сколько я еще придется молчать, ожидая, когда закончится запись?» «Несколько последних недель я расследую взрыв самолета «Дракон» на базе F-21 в ноябре 1969 года», — сказала она. Я знаю о Рагенвальде, я знаю, что он был вместе с Кариной Бьорнлунд. На другом конце провода кто-то поднял трубку. Шум пленки прекратился так неожиданно, что Аника подскочила на месте. — Взрыв? — спросил хриплый мужской голос. — Что вы о нем знаете? Аника сглотнула. — Я говорю, с тордом? «Что вы знаете об F-21?» Мужчина говорил глухо и враждебно. «Какую-то часть», — ответила Аника и замолчала, ожидая продолжения. «Вы не можете писать об этом в газете, если не знаете всего», — сказал мужчина. «Вы не можете этого делать». «Более того, я не имею права этого делать», — сказала Аника. «Я звоню по другой причине».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 «Что это значит?» Мужчина долго не отвечал. Если бы не звук работающего в его доме телевизора, Аника бы решила, что он положил трубку. «Вам не звонили другие журналисты?» Спросила она, не дождавшись ответа. Она слышала, как мужчина судорожно сглотнул. Резкий звук в микрофоне заставил ее отодвинуть трубку от уха на несколько сантиметров. «Нет», — сказал мужчина, — «для них вся картина ясна, как день». Он замолчал. Анике показалось, что он заплакал. Она ждала. «Они написали, что меня увезли в полицию для допроса, но отпустили за недостаточностью улик». Аника молча кивала. «Верно, кто же станет звонить убийце?» «Но это не вы». — сказала она. — Полиция уверена в этом на сто процентов. Мужчина тяжело перевел дух. Голос его дрожал, когда он снова заговорил. — Это теперь не играет никакой роли, — сказал он. — Соседи видели, как меня увозили в полицейской машине. Теперь все будут говорить, что это я убил Маргет. — Будут, до тех пор, пока не схватят виновного, — сказала Аника. Мужчина на другом конце провода снова начал плакать. «Будут, пока полиция не возьмет Йорана Нильсена». «Йорана Нильсена?» — переспросил он и высморкался. «Кто это?» Аника поколебалась, прикусив язык. Ей было совершенно неведомо, что знает этот человек. «Он известен также под своей кличкой», — сказала она. «Рагенвальд». «Вы имеете в виду...» «Рагенвальда», — сказал мужчина и тут же выплюнул другое имя. «Желтого дракона». Аника вздрогнула. «Простите, но что вы сказали?» «Я его знаю», — возбужденно произнес Торт Аксельсен. «Сумасшедший маоист! Он крутился здесь». Был революционером в Лулео в конце шестидесятых. Я знаю, что он вернулся. Знаю, что он сделал!» Анника судорожно схватила бумагу и ручку. «Я никогда раньше не слышала про его другое прозвище. Желтый дракон», — сказала она. Именем Рагенвальд он пользовался в своей маоистской группе, которая собиралась на митинги в подвале библиотеки. «До этого они были дикие звери», — сказал Торд Аксельсон. Аника на секунду замерла. «До того они были дикие звери», — повторила она, записывая. На линии снова наступило молчание. «Алло!» — произнесла Аника. Мужчина испустил тяжкий вздох. «Девочки вернулись», — тихо сказал он, поднеся трубку к рту. При них я не могу говорить. Аника задумалась на долгие три секунды. «Мне надо быть завтра в Лулео по другим делам», — сказала она. «Я могу заглянуть к вам, чтобы поговорить без помех?» «Маргит умерла», — потухшим голосом сказал Торт. «Ничто на свете уже не может ее спасти. Но я никогда ее не обманывал, понимаете?» Аника продолжала машинально записывать. «Я хочу лишь выявить связи», — сказала она. «Я не стану ничего писать ни о Маргет, ни о ком другом». Мужчина снова тяжко вздохнул и на несколько мгновений задумался. «Приходите в обед. Девочки будут в полиции, и мы сможем поговорить без свидетелей». Она записала адрес, уточнила, как добираться, и они договорились, что она придет около двенадцати. Она положила трубку и не трогала ее бесконечно долгую минуту. Ангелы молчали, но сильно звенело в левом ухе. Тени на стенах стали длинными и хаотичными. Они двигались, когда мимо проезжали машины и качались в такт движением уличных фонарей. Теперь надо было договариваться, с руководством газеты. Она позвонила на коммутатор, дождалась своей очереди. Работал Янсен. «Как ты себя чувствуешь, ведьма?» ласково спросил он и выдохнул в трубку клуб дыма. «У меня появилось срочное дело», — ответила Анника. «Мною движет простая человечность. В пригороде пито живет один бедолага». «У него убили жену, и весь городок считает, что это сделал он». «И?» — спросил Янсен, стараясь не показаться слишком заинтригованным. «Можно дать гарантию, что это не он», — сказала Анника. «Он находился на работе в шести милях от места преступления в компании трех коллег, когда было совершено преступление. Кроме того, у полиции есть подозреваемый». Они знают, кто виновен, но это не играет никакой роли для мужа убитой женщины. Соседи видели, как его увозили утром в полицейской машине и вынесли свой окончательный приговор. Местные газеты написали, что он был допрошен в полиции, но отпущен за недостатком улик. В поселке теперь его до самой смерти будут считать убийцей. — Ну, — возразил Янсен, — это еще неизвестно. Подумай о ситуации, в какую попал этот человек сказала Аника. Он не только потерял жену, которую очень любил, он потерял уважение людей, в окружении которых прожил всю свою жизнь. Как он будет жить дальше? Она замолчала и стиснула зубы, достаточно и того, что она уже наговорила. «И теперь старушка хочет предложить помощи поболтать с беднягой?» Аника откашлялась. «Завтра за обедом». «Я могу звонить и заказывать билеты?» Янсен громко вздохнул. «Да, да», — сказал он. «Ты же свободный репортер». «К тому же все это не имеет никакого отношения к терроризму», — сказала Аника. Редактор фальшиво рассмеялся. «Слышал, что Щуман запретил терроризм», — сказал он. «Ничего. Даст Бог день, даст и пищу». Отрезала Аника и положила трубку. Потом она набрала номер бюро круглосуточного заказа билетов для газеты, заказала билет на 9.40 до Калакса и взяла на прокат автомобиль. Не самой маленькой спасибо. Едва она успела закончить разговор, как распахнулась входная дверь, и в дом с криками и визгом ворвались дети, брыжущие нерастраченной энергией. Аника быстро подошла к компьютеру, вышла из сети, выключила компьютер и поспешила в холл. «Мама! Знаешь, бабушка и дедушка дали нам конфет, потому что мы не бегали у них и хорошо себя вели. А папа купил газету с голыми тетями, а у дедушки болело сердце. А мы пойдем в парк. Ну, пожалуйста!» Она, смеясь, подхватила их обоих на руки таких неуклюжих, теплых и ароматных, и стала медленно их качать. «Конечно, пойдем. У вас есть сухие варежки?» «Мои такие противные», — сказала элен. «Мы найдем другие», — успокоила ее Аника и открыла шкаф с ананасами. Мимо, не повернув головы, прошел Томас. «Завтра я улетаю в Лулево на один день» сказала она, натягивая перчатку на растопыренные пальчики элен «Тебе придется отвезти и забрать детей». Он остановился у входа в спальню, вздернул плечи до мочек ушей. Казалось, он сейчас обернется и лопнет от ярости. Аника ждала взрыва, но ничего не произошло. Он прошел в спальню, зажав подмышкой вечернюю газету и кафе и закрыл за собой дверь. «Мы идем, мама?» «Конечно», — ответила Аника, надела куртку, открыла балконную дверь, взяла осанки и повернулась к детям. «Ну, пошли».